Глава 60. Час спустя я сидел в рабочем кабинете, систематизируя список вопросов, которые следовало обсудить с Оливом. Деньги барона после его смерти в опечатанных сундучках были сданы на хранение в герцогскую казну. Логично, раз в тот момент не нашлось наследников, заявивших о себе. Не оставлять же было такое состояние в пустом доме. Теперь... С нашим появлением казначейству требовалось время на переоформление прав собственности. В общем, ничего критичного, обычная юридическая волокита. Это даже хорошо, что нам самим не пришлось вести такую кучу монет без должной охраны предприятия рискованное. Люди казначейства должны были доставить заветные сундучки послезавтра. Но у нас еще оставались и свои деньги. Поэтому начинать что-либо предпринимать можно было уже прямо сейчас. Девчонки обещали за пару-тройку ближайших дней продумать проект будущих перестроек, чтобы я имел представление, какой стройматериал и в каком количестве нужно будет заказать. Затем предстоит внимательно разобрать баронские закрома и освободить имение от всего лишнего. Из этого вытекает следующий важный пункт — расширение штата домашних помощников. Хозяйство большое, срочно нужны дополнительные рабочие руки. А вот потом, когда картина более-менее прояснится, встанет еще одна острая проблема. Куда деть Лилю с Мариной на время ремонта? Девчонки, конечно, заявили, что готовы героически перенести все тяготы грядущей разрухи. Это, безусловно, похвально, но неправильно. Мне бы не хотелось, чтобы им пришлось мыкаться в тех строительных руинах, в которые в ближайшей перспективе превратится это жилище. Скорее всего, нужно будет просто снять им дом в ближайшем городе. Или в столице. До нее далековато, наверное. Лучше поискать что-нибудь рядом. Ну, это еще обсудим. Параллельно необходимо еще как-то разбираться с экономическими вопросами всего баронства, налаживать связи с населением и строить новую систему управления хозяйством. Как все-таки удачно сложилось, что в Герцогском замке с нами достаточно долго находился Адалей. У меня был вагон свободного времени на то, чтобы разведать и записать основные схемы действий в этом новом для меня и оттого сложном вопросе. Крайтон тоже обещал всяческую информационную поддержку, но когда он там теперь вернется? «Ладно. Глаза боятся, а руки делают». Я посмотрел на лежавшую на столе стопочку исписанных цифрами и расчетами листов и мысленно похвалил себя за предусмотрительность. Из коридора послышалось шарканье ботинок, и в дверь аккуратно постучали. «Входите, Олив, я вас жду», — пригласил старика. Тот прошел в кабинет и застыл на почтительном расстоянии, сжимая в руках пачку прошитых бумаг. «Присаживайтесь», — предложил я. А про себя подумал, что самого управляющего тоже в срочном порядке нужно ставить на ноги. Обязательно пригласить к старику доктора. Или знахаря, кто у них пфуты, у нас тут имеется. Вот, господин барон, здесь все, что касается описи, имущества, имения, а также полный список по количеству домов и крестьян в ваших деревнях. Позвольте огласить. Давайте начнем разбираться, согласился я. По большому счету, у меня имелся свой дубликат означенных бумаг, но мне было важно услышать, что скажет Олив. Прощупать, с кем предстоит иметь дело, понять, насколько дед на своей должности ориентируется в ситуации. Опять же, за время, прошедшее с того момента, когда все эти списки и описи составлялись, могло что-то измениться. Так вот, старик оказался на высоте. Скажу больше, ему удалось меня изрядно удивить. Дело в том, что я как-то себе логично предположил, что управляющие имением и управляющие делами баронства — это две разные рабочие единицы. То есть зона ответственности Олива — вот она, в пределах, грубо говоря, забора. А заведовать всем большим хозяйством баронства должен был или сам владелец, или специально нанятый для того человек». Оказалось, что Олив пахал у экономного барона и за себя, и за того парня. Скрипя простуженными связками, Олив неспешно и методично перечислял основные цифры по количеству хозяйств, проживающих в них мужиков, баб и ребятишек, даже не заглядывая в документы. Забегая вперед, добавлю, что кроме голых чисел, старик отлично владел достоверной информацией о реальном текущем состоянии деревень и проблемах их жителей. Старосты регулярно доставляли доклады о крестьянских нуждах и бедах. Впрочем, без всякой надежды на то, что это будет как-то учтено. Старого скрягу они, доклады и беды, не интересовали. Тому было важно одно — вынь да назначенный побор. А чего у тебя там происходит? Хоть пожар, хоть наводнение — твоя забота. В итоге отчеты старост копились, пылились в столе управляющего, и все эти данные оседали только в седой голове Олива. Но об этом я узнал уже позже. А сейчас старик закончил со статистикой баронства и также уверенно и подробно взялся излагать, что и где находится в самом имении, включая содержимое складов и амбаров, количество заготовленных дров, мебель в жилых помещениях и прочее-прочее пока я его не остановил. потому что этот человек, совершенно феноменальный для своего почтенного возраста памятью кажется настроился перечислять абсолютно все до победного вплоть до поголовья птиц в курятнике и количество кустов картофеля в огороде. Изволите пройти проверить все лично олив вопросительно посмотрел на меня не сейчас отказался я не все сразу. Полномасштабная ревизия могла бы затянуться до утра. Пока достаточно устных сведений. «Тогда прошу вас обратить внимание на вот этот документ». Управляющий выудил из кипы нужный листок и положил передо мной. Бумага содержала сведения о том, сколько ларцов с каким количеством сетов и сетахов было передано поверенному герцога на хранение. «Уважаемый Олив, с этими цифрами я уже знаком, можно не тратить на них время». «Все верно, господин барон. Однако, позволю себе заметить, что за время отсутствия законных наследников баронства налоги продолжали собираться, а значит, сумма ваших сбережений должна возрасти. По моим расчетам, за вычетом государственной доли прибавка должна составить ровно 102 сета и еще 50 сетахов». «Вот, посмотрите!» Олив вытащил из кармана пиджака еще один листок, сложенный в четверо. Я едва удержался, чтобы не присвистнуть от искреннего восхищения этим дедом. Даже после того, как баронство осталось без хозяина, он все равно продолжал ответственно вести никому теперь ненужную бухгалтерию. По привычке или просто на всякий случай, не знаю. Никто ведь не предполагал, что наследники все-таки объявятся, и его труд когда-либо кому-то пригодится. И потом, лично я, например, об этом не подумал. Ну, о том, что цифра в статье доходов должна была возрасти, в голову даже не пришло. Нам это наследство и так буквально на голову свалилось. Сколько в бумажках нарисовали, зато и спасибо. А он эту разницу педантично высчитал и доложил. Мог бы, к слову, и промолчать. «Дело не в том, что я сейчас от жадности радовался неожиданному прибытку, а в том, что вся данная ситуация являлась показательной, и она очень жива и правдива, лучше любых слов и рекомендаций, охарактеризовала для меня Олива». «Изволите, чтобы я помог вам принять деньги, когда они будут доставлены в имение, или это сделает уже новый управляющий?» Тем временем спросил старик. «Кто?» «Какой новый управляющий?» Я запнулся на мысли, даже не сразу сообразив, о чем толкует мой собеседник. И только теперь обратил внимание на то, как голос деда едва уловимо дрогнул на слове «новый». «Я смею предположить, что господа вряд ли захотят держать в доме старика на такой ответственной должности и назначат управляющим кого-то более молодого и расторопного». Скорее утвердительно, чем вопросительно, произнес дед, вздохнул, расправляя сутулые плечи, и поднял на меня глаза. Почти спокойные. Если бы не глубоко затаённая в них горечь. В таком случае я готов передать дела и покинуть этот дом. А, -а, -а вот оно что. Нет, но ну вы слышали. «Объясните мне, кто-нибудь, но ну почему люди так склонны заранее придумывать себе самое плохое, а потом в это придуманное свято верить? Да если бы даже я действительно собирался его уволить на пенсию, куда бы я погнал этого одинокого больного старика? Ей-богу, он сейчас напоминал постаревшего преданного пса, которого новые хозяева выбросили за калитку. Ну, то есть мысленно он уже был там, в подворотне». И вообще, у нас тут полный оврал. То, что на хозяйстве обнаружился столь грамотный, а главное, честный специалист — фантастическое везение. Но только, я понимаешь, выдохнул с облегчением, как он на свалку времени лыжи навострил. Фух! Хотелось высказаться от души, чтобы он не сочинял глупостей, но из уважения к возрасту сдержался. «Знаете, там, откуда я родом, есть одна отличная поговорка». Сино конфектус но рефичет, что означает не сломанно не чини, ответив Оливу открытым взглядом, процитировал латинское изречение какого-то древнего умника. То есть, то есть, о вашей отставке не может быть и речи. Вы сейчас продемонстрировали не только блестящее знание дел, но и высокую порядочность. Назовите хоть одну вескую причину, чтобы прямо сейчас заменять вас кем-то другим. «Я таковых не вижу. Если только вы сами не пожелаете оставить должность. Честно признаюсь, я буду расстроен. Нам нужна ваша помощь. Новому человеку потребуется время для того, чтобы насовершать ошибок и освоить то, что уже хранится в вашей голове». «Но я стар и плохо хожу», — за каким-то чертом, честно напомнил собеседник, как будто это и так не видно. «Да, конечно, рано или поздно преемник потребуется» но его еще нужно будет обучать и лучше Олива этого не сделает никто. Сие теперь совершенно очевидно. Главное, что ум и память вас не подводит, а помощника мы вам найдем. Кого укажете, того и возьмем на роль быстрых ног, кто будет бегать по вашим поручениям. И если данный вопрос мы с вами урегулировали, давайте перейдем к делам.